Глава сорок Мы стоим, в дыхание. Снаружи что-то скрипит, может быть, ветка, может, чей-то шаг. Булат прижимает палец к губам и медленно двигается к окну. Я слышу, как колотится мое сердце, будто бьется о ребра с такой силой, что его слышно снаружи. «Двое», — шепчет он. «Один, Круглов. Козел, никак не может отпустить то, что ты не стал его добычей». Второго не разглядел. От страха меня бросает в жар. Круглов, конечно, кто еще? Его взгляд в начале игры был как заноза, въедливый, неприятный и все же опасный. Просто в тот момент он казался блеклым в сравнении с хищным взглядом Албаева. И потом не раз Круглов смотрел на парах на меня так, что мурашки противные по коже ползли. Это ведь он столкнул меня в озеро, шепчу, обхватывая себя руками, чтобы хоть как-то унять дрожь. «Нет». Албаев коротко качает головой. Это была Вера. Дора приревновала. А Круглов? Он просто мудак и неудачник. Скользкий и противный. «Что нам делать?» Мой голос звучит хрипло. Булат уже проверяет черный ход. За шкафом, в сторожке, есть еще одна дверь за ветхой шторкой. Но нет, заклинило. Он кивает в сторону окна. «Только так. Выходи первой, я прикрою. Потом быстро в сторону ручья. Если доберемся до оврага, У нас будет шанс оторваться. Я не пойду одна, Булат. Меня только при одной лишь мысли в липкий пот бросает. Стоит представить, что дальше мне придется продираться по ночному лесу одной. Пойдешь, если надо, будет. Попробуем оторваться вместе, но если не получится, пойдешь одна, отвечает ровно. Ты должна выиграть, Настя. Так что давай. Булат! Пошла. За дверью уже отчетливо слышен шум и голоса. Я беру себя в руки и киваю молча действовать легче, чем думать. Окно со скрепом и с глухим стуком отворяется. Прохладный воздух бьет в лицо. Я вылезаю наружу, стараясь не шуметь. Булат подсаживает меня, я перекидываю ноги и спрыгиваю на мокрую землю. Ноги едут по грязи, но мне удается удержать равновесие, схватившись за ствол рядом стоящего дерева. За мной выпрыгивает и Булат. Мы скользим в темноту, фонарики выключены. По памяти, потому что времени на карту нет. Каждая секунда на вес золота поэтому действовать приходится на инстинктах. Загонщики нас не заметили. Пока не заметили. Мы бежим сквозь мокрые ветки по скользкой земле. Где-то совсем рядом хруст, и сразу голос. «Вон туда!» Круглов. Булат тянет меня за руку, и я едва держусь на ногах. Все тело гудит от напряжения. Мы спускаемся во враг. Темно, сыро. Но главное тут тише. Мы замираем под нависающими корнями, Слышим, как наверху кто-то пробегает мимо. «Потеряли!» — шепит голос. «Ушли в сторону речки, наверное». Шаги удаляются. Булат не отпускает мои руки. Его ладонь горячая и крепкая. Он дышит тяжело, но я чувствую исходящую от него уверенность, и от этого мне спокойнее. «Пошли! Быстрее, пока они не вернулись!» Мы продолжаем путь, промокшие до костей, но все еще идем к цели. Где-то вдали снова слышен голос, уже не круглого, Значит, не они одни решили сыграть нечестно. Это уже не просто игра, это охота. На карте, которую мы снова разворачиваем, подсветив фонариком, отмеряем путь до контрольной точки, всего полтора километра. Всего? Эти полтора кажутся вечностью. Грязь, лужи, корни под ногами. Однажды я почти падаю, булат ловит, меня удерживает за плечи. Я смотрю на него, в его глазах нет страха, только сосредоточенность. «Сможешь?» — спрашивает он. «Уже иду, отвечаю, и правда иду, потому что выбора нет, потому что на кону уже не просто баллы, на кону моя жизнь, моя свобода, моя чертова правда». И вот, наконец, в просвете между деревьями виден силуэт невысокой старой водонапорной башни, контрольная точка. Булат облегченно выдыхает. «Мы почти пришли», — говорит он. Но в этот момент за нашими спинами снова слышится хруст. Мы оборачиваемся одновременно. В просвете деревьев — свет фонаря. Круглов — и еще трое. Они нас все таки догнали. «Беги!» — голос Булата звучит низко, жестко, отрезвляюще. «Что? Нет!» Я хватаю его за руку, у меня пересыхает во рту. «Ты не можешь остаться один!» Он отнимает ладонь, и в этом движении столько решимости, что мне становится страшнее, чем от темноты леса. «Я сказал, пошла!» Резко выдохнув, я бросаюсь вперед к башне, а Булат подается к загонщикам. Слышу, как за спиной трещат ветки, но я, сжав зубы до хруста, несусь дальше, слепо, с болью, с отчаянием. Под ногами грязь, корни, камни. Я падаю, поднимаюсь, падаю снова, колени в ссадинах, пальцы соскальзывают с мокрой коры деревьев, но я хватаюсь, цепляюсь. Не остановиться нельзя. Ты должна победить. Гул этой фразы стучит в висках вместо пульса. Я не чувствую больше тела, только кипятящий кровь-адреналин. И вдруг вижу мелькнувший свет, тусклый, слабый, но он есть. Домик-башня прямо передо мной. Я почти добежала, почти. Но вдруг из темноты, как тень, выбегает другая участница. Та самая девочка, которая на первом этапе тряслась, как осиновый листик, и плакала от страха, которая ушла первой. Она тоже одна, без своего загонщика. Мы сталкиваемся. Она теряет равновесие и катится вниз к склону, а я задыхаюсь от ужаса. «Подожди!» Я бросаюсь помочь ей, но в тот миг, когда я тяну к ней руку, она резко хватает меня за запястье и рывком толкает назад. «Что ты?» Я падаю на бок, больно ударяюсь плечом, грязь в носу, в глазах, но я держусь. А девчонка снова поскальзывается и падает, как раз когда я поднимаюсь на ноги. «Надо же!» Такая мелкая, а уже такая сучка. Это действительно особая школа жизни в их кругах. Но я не отношусь к ним всем. Я совсем не хотела быть втянутой в эти дерьмовые игры, но теперь не могу иначе, ведь если проиграю, они сломают меня. Просто потому что могут, чтобы повеселиться. Поэтому я не позволю себе проиграть. Я срываюсь с места, выхожу вперед, Домик так близко, девушка кричит позади, но я уже на крыльце. Открываю дверь, врываюсь внутрь. Белая маска на столе. Все остальное замирает. Я хватаю маску и надеваю ее. Дин-дин-динь. Гул фанфар разрывает пространство. Свет заливает комнату, и я стою в нем, вся мокрая в грязи, с растрепанными волосами, со сбитым дыханием. Я победила. Я победила. Мир плывет перед глазами, колени подгибаются. Я прислоняюсь к стене, не в силах поверить. И тут распахивается дверь. Булат. Он входит, измученный, в царапинах, промокший, в грязи и крови. Взгляд падает на меня, в глазах — облегчение. Просто подходит и обнимает. Мы молчим, только дышим. Как будто ничего больше не существует, кроме этих секунд. Под полом оказывается тоннель. Нам говорят, куда идти, все остальное уже подготовлено. Мы спускаемся вниз, едва держась на ногах. Электросамокаты стоят у стены. Булат помогает мне сесть. «Ну что, маленькая училка?» — хрипло говорит он, сев рядом. «Катим на финал?» Я киваю. Не могу говорить. Я прошла их дерьмовый квест и собираюсь подумать, как сделать так, чтобы эти пиздюки пожалели об этом но не сейчас, позже. Мы несемся сквозь темноту тоннеля навстречу развязке.